Глава 61. Лилит Я полдня репетировала перед зеркалом в ванной разговор с Самаэлем. Но когда мы остались наедине, даже не заикнулась о паре. Ведь подарок на дело, рассчитывая, что если Сэм сам расскажет, а еще лучше отменит спор, закончить вечер в его объятиях. Я все-таки смогла признаться себе, что меня волнует сереброглазый демон. Более того, кажется, я безнадежно в него влюбилась. «Страшно дать волю своим чувствам, ведь в любой момент я рискую остаться с разбитым сердцем. Остается надеяться, что уже скоро с Самаэля спадет проклятие, а ко мне вернется дар, и мы во всем разберемся». После долгих сомнений все-таки положила в клатч флакончик с зельем, который я планировала использовать только в самом крайнем случае. Наше с принцем появление получилось весьма эффектным. Воронка портала открылась прямо посреди большого зала, и под хор изумленных голосов случайно активировала хлопушки с конфетти, которые должны были взорваться после вручения дипломов. Самаэль среагировал молниеносно, выставив над нами защитный купол, по которому цветные блестки соскальзывали на пол. Не смогла сдержать довольные улыбки, ведь демон использовал мое заклинание «приятно». «Ботовикам срочно привести в порядок большой зал», раздался усиленный заклинанием голос ректора Агари. «Всем выпускникам занять свои места. Ваши гости пока могут располагаться там». Демоница указала на ряд круглых столов, рассчитанных на восемь персон каждой, расположенных вдоль стены. На торжественной части всегда присутствовали близкие выпускников». Я ожидала увидеть родителей, ведь их имена еще два месяца назад вписала в заявку на приглашение, которое традиционно рассылала администрация Академии. К моему удивлению, за столами практически никто не сидел, да и самих столов раза в три меньше, чем в год, когда выпускалась Хелена. Тогда мы с Хероном были приглашенными. Сейчас же гостей она считала не больше дюжины, и те преимущественно из числа студентов младших курсов. Елизара среди них не оказалось. Огляделась. Руара тоже. Зато был Пифон. Демон выглядел подавленным и несчастным. Рядом ему что-то говорил Герман. Я слышала, их только утром выписали из лазарета, но по какой причине они туда загремели, могла лишь догадываться. Самаэль накрыл мою ладонь своей и повел к импровизированной сцене, по центру которой красовался стол с заветными свитками, перетянутыми алами и лазурными лентами. Пока мы шли, отовсюду доносились гудки и вибрации связных артефактов. Судя по расстроенным лицам, пришли результаты тотализатора. Довольными выглядели только Балаев и Герман. Мой артефакт тоже запищал в клатче, что не укрылось от Самаэля. Принц изумленно посмотрел на меня, вздернув бровь. А в следующий миг... Уже из его кармана раздался такой же сигнал. Теперь пришел мой черед заламывать брови. Это не я ставил. Смутившись, пробурчал демон, чуть сильнее сжимая мою ладонь. Я оставил артефакт без присмотра, и кое-кто сделал ставку за меня. Оправдание прозвучало не слишком убедительно. Настроение сразу испортилось. А сам ты когда-нибудь участвовал в тотализаторах? Или, может быть... В спорах закинула удочку, тщательно отслеживая реакцию Самаэля. Демон запнулся на ровном месте. «Лилит, давай отойдем ненадолго», — произнес он, заметно нервничая. «Мне нужно тебе признаться кое в чем». «Неужели он сделает это? Неужели расскажет про спор?» От волнения я не смогла ничего ответить и лишь кивнула. Но не успели мы сделать и десяти шагов в сторону выхода, как на нашем пути появилась ректор Агари. Вашего Сочества, займите свое место среди выпускников. Красноглазая демоница смотрела только на принца, словно меня рядом не было. Мы ненадолго. Попытался обойти ее Самаэль, но ректорша вновь преградила ему путь. Свои личные дела решайте после церемонии, если я назову ваше имя. а оно по списку сразу после аспирантов, и вы не подниметесь за своим свитком, получить его сможете только на следующей церемонии через год». Препечатала она жестко. «Пойдем, Самоэль», — потянула я демона к остальным выпускникам. «Скажешь после церемонии». Демоница проследовала на сцену. Взяв со стола планшет с заготовленной речью, она повернулась к нам. Я не вслушивалась в ее бормотание про трудный пройденный путь, изгрызенный нами гранит науки и прочее бла-бла про наше светлое будущее. Все мои мысли были заняты грядущим разговором с Сэмом. Момент, когда начали вызывать аспирантов и вручать им свитки с лазурными лентами, я тоже пропустила. Очнулась только, когда позвали Пифона, и демон, все это время стоявший по правую руку, случайно задел меня плечом. Оглянулась на столы для гостей, но так и не увидела Елизару. «Да куда же они с Руаром подевались?» Пифон потянулся за свитком, но забрать не успел. Двери с грохотом отворились, и в зал вошли опоздавшие. «Надеюсь, мы не пропустили ничего важного. Моя прекрасная спутница подвернула ногу. Пришлось оказывать первую помощь. Оповестил всех Эртруар. Ректор Агари, вам бы провести проверку лестниц в корпусах. Их состояние оставляет желать лучшего. В следующий раз кто-то может пострадать серьезнее». Лицо ректорши от наглости герцога пошло красными пятнами. Руаржа, продолжая ослепительно улыбаться, запечатлел поцелуй на тыльной стороне ладони Елизары. Стоило ему это сделать, Пифон шумно втянул носом воздух и ошеломленно замер. Глаза демона налились кровью. Форма опасно затрещала по швам. а на голове материализовались длинные черные рога, объятые темным пламенем. Оборот в стенах Академии запрещен, немедленно отзовите или... Пропищала ректорша, тыча свитком в пифона, но кто бы ее слушал? Оттолкнув Агари кожистым крылом, огромный демон в боевой ипостаси с ревом набросился на Эртруара. Мощным ударом пифон впечатал герцога в стену. Я дернулась была на помощь Руару, но Смаил не позволил, крепко обхватив за талию и прижимая к себе. «Не лезь!» — рявкнул он на Михаила, и еще нескольких демонов, кинувшихся, было разнимать дерущихся. «Сами разберутся!» Тем временем Пифон успел нанести еще пару мощных ударов по корпусу Эртруара. и отметила, что герцог, хоть и принял боевую ипостась, сам не атаковал в ответ. «Пифон, оставь его!» Елизара положила руку на плечо демона. «Давай поговорим». «Не о чем разговаривать», — огрызнулся он, поворачиваясь к девушке. «Я убью его за то, что он посмел притронуться к тебе». До меня не сразу дошел смысл сказанных слов. «Ой!» — только и смогла пискнуть я, зажимая рот ладонью, в ужасе смотря на то, как Пифон продолжает делать отбивное из эртруара. Похоже, мое зелье до сих пор не выветрилось, и Пифон его учуял. Дело дрянь. Ситуацию спасла сама Елизара. Резко толкнув Руара в бок, она заняла его место у стены. Занесенный для удара кулак остановился в нескольких сантиметрах от ее лица. Пифон замер. Двумя пальцами девушка отвела его руку в сторону, смело глядя в глаза тяжело дышащему демону. С минуту они молча смотрели друг на друга. «Разве ты не собирался отказаться от меня в пользу Самаэля?» Пифон сжал клыки до скрежета и медленно покачал головой. «Я думал, так будет лучше. Для всех!» Обреченно выдохнул он, отзывая ипостась. «Но я не смогу. Никому тебя не отдам. Я люблю тебя!» Обхватив Елизару за талию, он притянул девушку к себе, и впился в ее губы жадным поцелуем.